как раз это и заставила Миссуэр замолчать. Один глаз Денни заплыл и почти не открывался. Веки распухли и почернели. Синяк захватил половину лица. Тень замешательства пробежала по нему там, где оно было не тронуто. Ещё Миссуэр заметила, что Денни избегает смотреть ей в глаза. О боже мой, прошептала учительница Денни, что с тобой стряслось? Лицо Денни снова передёрнулось, но она не вымолвила ни слова. Мисс Уэр услышала, что из класса доносится шум, которого она опасалась. Учительница бросила взгляд в том направлении, встревоженная мыслью, что если не войти и не утихомирить разбушевавшихся учеников, будет еще хуже. Но еще один быстрый взгляд на лицо Дэнни напомнил ей, что сейчас у нее есть дело поважнее. — Пойдем со мной, Дэнни, дорогая, — сказала она так ласково, как только была способна. Учительница протянула девочке руку, однако Дэнни не взялась за нее. Просто пошла следом, волоча ноги, к офису, где мисс Сойер занималась делами, касающимися защиты детей. Это была маленькая, по-своему уютная комната. Там стоял деревянный стол и удобный мягкий стул, который, казалось, поглотил Дэнни, когда она села на него. хоть апельсинового сока?» — предложила мисс Сойер. Дэнни отрицательно помотала головой. «А печенье? Думаю, у меня есть немного шоколадного». Снова отрицательное покачивание головой. «Хорошо», — спокойно произнесла учительница, усаживаясь с другой стороны стола. Она не помнила случая, чтобы ученик отказался от сока и печенья. Правда, Дэнни всегда была несколько более робкой, чем другие дети. «Итак, почему ты не хочешь рассказать мне, откуда у тебя этот синяк?» Девочка хранила молчание, уставившись в пол. — Дэнни, милая, ничего плохого не случится, если ты скажешь мне, кто это сделал. Мы должны быть уверены, что больше такого не произойдет. — Никто этого не делал, — быстро произнесла девочка. Выглядела она напуганной. Мисс Сойер сощурилась. — Что ты имеешь в виду? Дэнни оглядела офис со смущенным видом. — Я имею в виду... Имею в виду это я сама. Сама? Я подралась по дороге в школу. — пробормотала Дэнни, по-прежнему не решаясь посмотреть, учительница в глаза. — Подралась когда? — Сегодня утром. — С кем? — С мальчишками. — С какими мальчишками? Почему ты не скажешь мне? С видом глубокой сосредоточенности Дэнни помотала головой. Мисс Сойер вздохнула. Обычное дело. Дети приходили со следами побоев и не сознавались, кто эти побои нанес. Неписанный кодекс молчания в школе был строже, чем как ей представлялось в тюрьме. Так или иначе, что-то неладно. Это не свежий синяк, нужно время, чтобы он приобрел такой цвет. Что бы ни случилось с девочкой, это не могло произойти сегодня утром. Ты уверена, что говоришь мне правду, Дэнни? Со мной можно быть откровенной, ты знаешь, ты не попадешь в беду. Это я виновата. Голос девочки был необыкновенно твердым. Мисс Сойер вздохнула. Она знала, что все не так просто, но что могла поделать? «Ладно, Дэнни, сдалась она. Я не могу заставить тебя говорить. Но если вдруг передумаешь, только скажи». Дэнни сидела, поджав губы и глядя в пол. «А пока, я думаю, тебе не нужно ходить на занятия. Подожди здесь, пока я позвоню твоей маме. Пусть она заберет тебя домой. Можешь, если хочешь, не приходить в школу, пока не сойдет синяк». Что-то изменилось в лице Дэнни, дрогнуло, пока мисс Сойер говорила ей это. Казалось, она готова признаться, но это скоро прошло, и она продолжала смотреть в пол. «Я вернусь через несколько минут», — сказала учительница. «Ты уверена, что не хочешь выпить апельсинового сока, пока ждешь?» Что ты сказала ей? Они были вдвоем на кухне. Мать примчалась в школу быстро и с весьма грозным видом. Ее глаза слегка расширились, когда она увидела следы побоев на лице приемной дочери. В первый раз миссис Синклер взглянула на девочку после того, как все случилось. Этим утром Дэнни тихонько выскользнула из дома. Приемная мать поспешила увести ее из офиса мисс Сойер, хотя та явно хотела поговорить о случившемся. По дороге домой не было сказано ни слова. Мать шла быстро, Дэнни едва поспевала за ней. Теперь девочка ежилась под укоризненным холодным взглядом.